Глава двенадцатая Стефания вслушивалась в завывание ветра. На коленях лежала незаконченное рукоделие. Она гадала, скоро ли переменится погода, и уедет гость. Ночью уже видны звезды, значит, скоро подморозит. Раз так, перестанет валить хлопьями снег.